Глава 19. Весть о том, что профессор Казан серьезно болен и лечить его нечем, вызвала больше тревоги, чем все убытки, причиненные ураганом. Тяжелее всех переживал известие Джонни. Ведь остров, хоть он и не очень над этим задумался, стал для него родным домом, которого он никогда не знал, а профессор заменил ему отца, которого он почти не помнил. Именно здесь он обрел чувство уверенности, к которому так давно и сильно, правда, подсознательно стремился. Теперь это чувство оказалось под ударом, потому что никто не мог послать радиограмму через каких-нибудь сто миль морского пространства. И такое век, когда спутники и планеты переговаривались между собой. Всего лишь сотня миль. А ведь прежде чем попасть на остров он сам проплыл больше. Вспомнив об этом, Джонни вдруг понял совершенно отчетливо, без всяких сомнений и колебаний, что именно он должен сделать. Дельфины доставили его к острову, пускай теперь проплывут с ним остаток пути до материка. Он был уверен, что Сузи и спутник смогут поочередно Ведя на буксире акваплан, преодолеть 100 мильное расстояние не больше, чем за полсуток. Это подведет итог всем тем дням, которые они провели вместе, исследуя окраины рифа и охотясь. Рядом с друзьями-дельфинами он чувствовал себя на воде в полной безопасности. Они угадывали все его желания даже без коммуникатора. Джонни вспомнилась одна из их прогулок. Тогда с ними был и Миг. Сузи тащила тяжелый акваплан, на котором сидел Миг, а спутник буксировал небольшой акваплан Джонни. Так они перебрались на соседний риф, окаймлявший остров Рек. До него было миль десять, и плыли они чуть подольше часа, причем дельфины не спешили. А вдруг все, что он придумал, — дурацкий самоубийственный бред. Посоветоваться можно только с Миком, он единственный, кто поймет. Любой другой островитянин без сомнения задержит его, если проведает о таком плане. Что ж, надо отправляться в плавание, прежде чем кто-нибудь узнает. Мик отнесся к замыслу именно так, как и ждал Джонни. Совершенно серьезно, однако не обрадовавшись. — Уверен, что это выйдет, — сказал он. «Но ты не должен плыть один». Джонни покачал головой. «Я уже думал», — ответил он. «Действительно, Джонни обдумал и это. В первый раз в жизни он порадовался тому, что так мал ростом. «Помнишь наши гонки?» — сказал он Мику. «Много ли раз тебе удалось выиграть? Ты слишком большой и только задержишь нас». Это была правда, которую Мик не мог отрицать. Даже более сильной Сузи не под силу тащить его с такой же скоростью, какую развивал спутник с Джонни на буксире. Потерпев поражение в одном пункте, Мик выдвинул новый аргумент. Прошло уже больше суток с тех пор, как мы отрезаны от материка. — Вот-вот кто-нибудь непременно прилетит посмотреть, что случилось, раз они не имеют от нас никаких известий, и ты будешь рисковать головой понапрасну. — Это верно, — признался Джонни. — Но чья голова важнее, моя или профессора Казана? — Если мы промедлим еще, может статься, что будет слишком поздно. А после такого урагана и на материке много дел. Чего доброго, минит целая неделя, прежде чем очередь дойдет до нас. — Знаешь, что я тебе скажу? — заговорил Мик. — Давай готовиться. И если к тому времени, когда все закончим, помощь не явится, а профессору не станет лучше, обсудим окончательно. — Ты никому не скажешь? — с тревогой спросил Джонни. — Ну, конечно, нет. — Кстати, имеешь ли ты представление, где сейчас Сузи со спутником? Ты уверен, что сумеешь разыскать их? — Да, сегодня утром они подплывали к пристани, верно, искали нас. — Они откликнутся быстро, стоит только нажать клавишу с сигналом на помощь. Мик принялся перечислять по пальцам, что нужно захватить с собой. — Тебе понадобится фляга с водой? — Ну, знаешь, плоское, пластмассовая, немного консервов, компас, обычное подводное снаряжение. Больше ничего не приходит на ум. Ах да, еще фонарик. Ты не успеешь проделать все путешествие за день. Я собирался отплыть около полуночи. Тогда в первую половину пути мне будет светить луна, а берега я достигну днем. — Ты, видно, хорошо все обдумал, — сказал Мик, неохотно выражая свое восхищение. Он все еще надеялся, что план Джонни окажется ненужным, подвернется что-нибудь другое. Но если нет, что ж, он сделает все возможное, чтобы помочь товарищу. Как все островитяне, мальчики должны были участвовать в аварийном ремонте и почти ничего не успели сделать днем. Да и когда стемнело, многие работы продолжались при неярком свете керосиновых ламп, поэтому Джонни с Миком смогли закончить свои приготовления только поздно вечером. По счастью, никто не увидел, как они снесли меньший акваплан в гавань и спустили на воду среди перевернутых и разбитых судов. К акваплану было привязано снаряжение и упряжь. Теперь оставалось только вызвать дельфинов, и, конечно, убедиться, необходим ли самый отъезд. Джонни протянул Мику браслет с коммуникатором. — Попробуй-ка вызвать их, — сказал он, — а я сбегаю в госпиталь. Вернусь минут через десять. Мик взял браслет и зашел поглубже в воду. На маленькой клавиатуре ярко светились буквы. Но Мик не нуждался в надписях, он, как и Джонни, мог бы пользоваться прибором с завязанными глазами. Мик погрузился в теплую влажную темноту и лег на коралловый песок. Он снова начал колебаться. Еще есть время помешать Джонни. Можно не трогать клавиши, пусть коммуникатор молчит, а потом сказать, что дельфины не откликнулись. Все равно они вряд ли приплывут. Нет, он не обманет друга даже для его блага, даже для того, чтобы он не рисковал жизнью. Оставалась одна надежда. Сейчас Джонни прибежит в госпиталь, и ему скажут, что профессор вне опасности. И страшась, что ему придется жалеть о своем поступке всю жизнь, Мик нажал клавишу на помощь. Во мраке раздалось слабое гудение. Миг выждал пятнадцать секунд, потом опять нажал клавишу — еще и еще. А тот ни в чем не сомневался. Следуя за лучом фонарика сначала по пляжу, а затем по тропинке к главному зданию, он сознавал, что, может быть, его ноги ступают по острову дельфинов в последний раз. Возможно, он не увидит следующего рассвета. Бремя такого решения редко ложится на плечи мальчика его возраста, но Джонни охотно принял его. Он отнюдь не мнил себя героем, просто выполнял то, что считал своим долгом. Он был счастлив здесь, на острове, и здесь он жил той жизнью, о какой можно только мечтать. За нее, за эту жизнь он должен теперь бороться, а если нужно, то и рискнуть собой. В маленьком госпитале, где год тому назад очнулся он сам, жертва кораблекрушения, полусожженная солнцем, царила полная тишина. Окна плотно затянуты шторами, все, кроме одного. Оттуда струится желтый свет керосиновой лампы. Джонни не удержался и заглянул в освещенную комнату. Это была дежурка. Сестра Тесси, Сидела за письменным столом и писала в большом журнале или дневнике. Вид у нее был в измученный. Вот она поднесла руки к глазам. Джонни обмер. Сестра Тесси плакала. Если уж эта огромная стойкая женщина доведена до слез, значит, положение безнадежно. У Джонни сжалось сердце. Вдруг он опоздал это оказалось, не так плохо, хоть и здорово плохо. Когда он, тихо постучав, вошел в дежурку, сестра Тесси тотчас же придала своему лицу профессионально бодрый вид. Скорее всего, она просто вышвырнула бы за дверь любого, кто осмелился бы потревожить ее так поздно, но для Джонни в ее сердце всегда находился теплый уголок. — Он очень болен, — сказала она шептом. «Будь у меня нужное лекарство, я привела бы его в порядок за несколько часов, но сейчас...» Она беспомощно пожала своими массивными плечами и добавила, «У меня на руках не только профессор. Двум другим больным непременно нужно ввести противостолбнячную сыворотку. Но они все-таки выкарабкаются, даже если нам не придут на помощь. Как вы думаете?» прошептал Джонни. Сестра Тесси не ответила, и молчание ее было красноречивее любых слов. Джонни не стал медлить, ждать больше нечего. Хорошо еще, что Тесси слишком устала и даже не обратила внимания, когда он вместо спокойной ночи брякнул прощайте. Джонни вернулся на пляж и увидел, что Сузи запряжена, а спутник терпеливо ждет рядом с ней. — Они были здесь уже через пять минут, — сказал Мик. Я даже испугался, когда они вынурнули из темноты. Никак не думал, что приплывут так быстро. Джонни погладил мокрые блестящие тела, и дельфины нежно потерлись о него. Он подумал, где и как они укрывались во время шторма. Невозможно представить, чтобы живое существо могло уцелеть в волнах, бушевавших вокруг острова. За спинным плавником Сузи виднелся порез. Раньше его не было. Но в остальном буре, видимо, не причинила обоим дельфинам никакого вреда. Фляга с водой, компас, фонарь, герметический контейнер с пищей, ласты, маска, дыхательный автомат. Джонни все осмотрел и проверил, потом сказал: "Спасибо, Мик. Я скоро вернусь. Мне все-таки хотелось бы отправиться с тобой." Хрипло ответил Мик. "Тревожиться не о чем," сказал Джонни уверенно, хотя сам чувствовал, что прежняя уверенность начала его покидать. Спутник и Сузи обо мне позаботятся, не так ли? О чем тут еще говорить? Джонни взобрался на акваплан, крикнул «Пошли!» и помахал безутешному Мику, когда Сузи рванула акваплан вперед. И это было как раз вовремя. Джонни увидел свет фонарей, двигавшихся по пляжу. Исчезая в ночи, он пожалел Мика, которому придется расхлебывать кашу. Может, именно с этого пляжа полтора века назад отплыла злосчастная железная бадья, в которой тщетно пыталась спастись мэри уотсон с младенцем и умирающим слугой как странно что в век космических кораблей атомной энергии в век освоения других планет ему приходится почти так же покидать тот же остров а ведь пожалуй ничего удивительного тут нет Как бы он мог подражать Мэри Уотсон, если бы никогда и не слышала ее истории? И если он добьется успеха, значит, она умерла не понапрасну на том пустынном рифе в сорока милях к северу.